Когда я вышел из отеля, а и душем, до краев, заполненный крепким кофе, отягощенный рюкзаком, эти двое сидели на краю тротуара и зови уписывали гигантские бутерброды. На алые лакированные туфли Лени живописно повесли салата, обрамленные брызгами бледного соуса. У Ильи образовались неаппетитные томатные усы от уха до уха, зато... Оба совершенно счастливы, не дать не взять, дорвавшись до фастфуда школьники. Духоподъемные, словом зрелища. Мне надо еще пару часов, чтобы окончательно проснуться, сказал я, развалившись на заднем сиденье. Утро не лучшее мое время, зато потом могу ехать хоть до самого Дюссельдорфа. Я-я-я! Поспешно согласилась Лень. а Илья включил радио. Не знаю, что это было за станция, но звучала там сейчас старая песенка из какого-то хичкоковского фильма. «Что будет, что будет, пусть будет, что будет», — заливал Спиц. Если подумать, она была совершенно права, а если не думать, тем более. Я вспомнил, что фильм... Тот, с которого песенка называется «Человек, который слишком много знал». И подумал, что если бы кому-то пришло в голову снять кино про меня, самым подходящим названием был бы «Человек, который знал слишком мало». Невольно улыбнулся и вдруг понял, что мне это скорее нравится, чем нет. То есть быть человеком, который с каждым днем знает и понимает все меньше. Я, кажется, уж был почти готов отказаться от сомнительного удовольствия, иметь мнение, к какому то не было вопросу. Еще не сейчас, но возможно. Очень скоро я буду вспоминать вчерашнюю ночь, ощущая себя умеренно храбрым участником необъяснимых событий, а не лоховатой жертвой постыдного розыгрыша. Неважно, как все обстоит на самом деле. Что будет, то будет. А что было, то было, и какая к чертям собачьим разница как-то выглядела со стороны. Только мои личные ощущения и впечатления имеют какой-то смысл. Они — опыт, а опыт — единственное имущество, которое можно забрать с собой. Если не в могилу, то, по крайней мере, на ее край, глядяешь, пригодится. Ну, мало ли. Только теперь, когда меня наконец отпустило, я оценил вес камня, до сих пор лежавшего у меня на сердце. Жизнь без камня была необыкновенно хороша. Она была просто жизнь, и этого казалось мне сейчас совершенно достаточно. Давно бы так. «Беда актуального искусства», — говорил Илья, — «вовсе не в том, что нехорошие бяки творцы шокируют мирных обывателей». незамысловатыми художественными жестами, вместо того, чтобы сделать им нежным зайком красиво. И не в том даже, что они делают это зачастую не слишком остроумно. По пятому разу повторяя деяния великих предшественников, о которых не удосужились прочитать в подшивках художественных журналов. Настоящая беда вскрывается, когда мы начинаем задавать себе вопросы. Кто делает? Почему? Зачем? Как? Он же... Не первый час честно развлекал меня беседы. С того момента, как лени с грехом пополам доставивши нас на границе между Чехией и Германией, сказала «Все, Мен Либер. мне капут», — перебылась на заднее сиденье и сладко уснула. А я получил, наконец, ответ на волновавший меня вопрос «Что чувствует человек, когда сидит за рулем Порша Кайена?» Подлинное наслаждение, и больше, кажется, ничего. Это переживание захватило меня целиком, так что Илью я слушал даже и не в пол, а в четверть уха. Право, разумеется. Но тут вдруг заинтересовался, уж больно экспрессивно тот излагал. И кто же, спросил я, и как? Илья только того и ждал. Вдохновленно моим интересом затараторил. После... того, как вопросы заданы, обнаруживает, что так называемый радикальный художник, по большому счету, тождественен обывателю, которого мучит. Я хочу сказать, что художник зачастую просто приспосабливается к требованиям среды, как он сам их себе представляет, точно так же, как приспосабливается к требованиям среды обыватель. Художественное предъявить себя – В большинстве случаев тождественно элементарному выжить. Обыватель пробивается к кормушке по своей тропе, а художник по своей. Но это одна и та же кормушка. Обыватель, в отличие от художника, хотя бы честен, он не выдает себя за дворца, борца, неспровергателя, еще бог весть кого. На обывателя скучно смотреть, еще скучнее его слушать, но от него, по крайней мере, не так тошнит». «Честность вообще великое дело, согласился я. вам, наверное, говорил, у Лени художественная галерея. Сейчас просто успешное коммерческое предприятие, не о чем говорить. А в самом начале, как раз когда мы только-только поженились, это была такая крутая игрушка из серии «Создай себе репутацию». Лень тогда работала с самыми актуальными радикальными художниками, кого только могла найти». А я был для них переводчиком, нянькой, советчиком, санитаром, паушером, психотерапевтом и отцом родным. Врагов не нажил, с несколькими ребятами даже подружился и понял про них довольно много. Поначалу очень удивлялся. «Я-то думал, художники, не то небожики, не то демоны». особенно некоторые, которые актуальны и радикальные, А оказалось, что они просто люди как люди, только профессии у них, скажем так, не самые распространенные. Так вот, большинство так называемых радикальных художников делают, что им велят, с той же тупой покорностью, что и все остальное человечество. Просто они, если вспоминать детство, слушаются не мамку, а, скажем, больших мальчишек во дворе, но слушаются... Большие мальчишки — это галерист, в частности. Не забывайте, что еще кураторы, критики и прочие арт-начальства. Художник, желающий преуспеть, должен угодить целой куче народа. «Сам по себе подход довольно разумный», — продолжал я. «Пока торгуешь красивыми картинками, как крестьянин картошкой, не причисляя себя к каких-нибудь очередных избранных». Но тусоваться в правильных местах, толкаться локтями у кормушки, подлизывать задницу нужным людям, заниматься самым пиаром, держать нос по ветру и при этом всерьез полагать себя великим революционером, это, прямо скажем, нелепо. За радикальный базар надо отвечать, подтверждать его всей своей жизнью. А начинается радикальный базар с персонального отказа от готовности играть по чужим извне навязанным правилам. Честная духовная революция оплачивается собственной кровищей и прочими малоприятными выделениями. — А что ж в таком случае делать бедному метущему сотворцу? — ухмыльнулся я. «Что, — Что-что? А ничего. Спокойно работать, картинки рисовать на продажу для души, не объявляя себя во всеуслышание революционером и неспровергателем. А если все так неудачно сложилось, что натуральная мессия уродился, не следует бегать по кураторам с целью надлежащей организации восхождения на Голгофу. А еще лучше вовсе не восходить, да? Нет уж, восходить непременно — это обязательное условие. Сначала виселица, а уж потом мед, потом мед, повторяю, потом, после виселицы. Жестко, нормально». — отмахнулся Илья. — Мне можно так говорить. Сам когда-то понял, что придется мне обойтись без мёда поэзии. Рылом не вышел, да и кишка танка. И решил, что лучше быть дешевым халтурщиком, чем успешным жуликом. Третьего-то, кто на их или не висел, не дано. Впрочем, из меня даже халтурщика не вышло. Оказалось, проще совсем завязать, но все равно... И, кстати, если вы думаете, что человеку, который так удачно женился, проще оставаться честным, имейте в виду, с Леней мы познакомились с несколькими годами позже. Я был ее переводчиком, когда она приезжала в Москву. Нет-нет, я так и не подумал. Энергично запротестовал я. и, чтобы быть честным до конца добавил, возможно, просто не успел, потому что думал, интересно, знаете ли, вы художницу Миру Жукотовскую знаете? Она... Еще б мы ее не знали, Илья горделиво приосанился. Лени, можно сказать, в люди вывела, еще в ту пору, когда бедный ребенок увлекался перформансами.